13 Джексон Парк, Иллинойс, июль 1893 года. В течение всей полуденной атаки на хижину белых поселенцев, даже после того, как он был застрелен и убит прибывшей кавалерией, Паха Сапа нервничает. Ему предстоит встреча с Рейнде Плашет. Еще ему не нравится, когда его убивают. Сам бы он ни за что не вызвался, но мистер К. показал на него и заявил, что это его собьют выстрелом с лошади. Вот так оно все и получилось. Почти каждый вечер по Хасапе приходится мучиться с синяками, растяжениями или разбитой левой коленкой, вылечить которую нет ни малейшей надежды. Для него специально насыпают холмик мягкой земли, чтобы он туда падал. Этот холмик должен обновляться раз днем и раз вечером. Но другие воины, в их абсолютно подлинном угаре, нередко забывают освободить для него место, и он не попадает на мягкую землю, ему приходится, взмахнув руками в воздухе, падать с высокого, пегой масти пони на жесткую трамбованную землю арены. После этого он должен лежать там мертвый, пока не проскачут мимо и над ним остатки его банды мародеров, составленные из разноплеменных индейцев. А потом, сразу же за этим, он должен опять и глазом не моргнуть, когда мимо поскачут солдаты. Ему уже три раза доставалось подкованным копытом, а он, будучи мертвым, даже не мог реагировать на это. Его убивают дважды в день, на дневном и вечернем представлениях, и это убивает его. Хорошо хоть, что ему позволено остаться в живых при нападении на Дэдвудскую почтовую карету. Он придерживается такой тактики — выбирает самую маленькую, самую низкую, самую неторопливую лошадь. Тогда он может соответствовать своему имени, тому имени, которое дали ему 17 лет назад в Азии Чу. И если он должен продолжать умирать, то, по крайней мере, может гарантировать, что упадет с наименьшей высоты. Но в этот июльский день, в течение четырех часов между дневным шоу и более долгим вечерним представлением, у него встреча с мисс де Плашет, и Паха Сапа так нервничает, что не то что думать, но и умереть толком не может. «Правда», — напоминает он себе, спеша в палатку для умывания, общую для солдат и индейцев, — «его ждет вовсе не свидание». Так случилось, что Паха Сапа заносил что-то в приемную этим утром, когда мистер Коди и его друг преподобный Генри де Плашет вышли из кабинета, продолжая разговор. Преподобный де Плашет, с которым Паха Сап уже встречался раньше, говорил, что его дочь пришла посмотреть дневное шоу «Дикий Запад», но потом хочет посетить и саму выставку, и ей нужен сопровождающий. Он... Преподобный де Плашет встретит его у входа в корпус промышленные товары и гуманитарные науки у Большого бассейна в шесть часов, а до этого времени будет занят. Мистер Коди сказал, что это не проблема. Он сам проводит молодую даму по выставке. Но потом Коди вспомнил, что у него после дневного представления назначена встреча в Чикаго. Для меня будет большой честью проводить мисс де Плашет в Курдонер и дождаться вашего прибытия, преподобный де Плашет. Всю свою последующую жизнь Пахасапа не сможет поверить, что он и в самом деле произнес эти слова. Мистер Коди и преподобный Генри де Плашет медленно повернулись к маленькому худому 27-летнему известному им под именем Билли Вялый Конь. Коди, на котором был дорогой коричневый костюм и который только что, собираясь выйти на улицу, надел широкополую по западной моде шляпу, кашлянул. — Это очень мило с твоей стороны, Билли, но я не уверен, что у тебя будет время между дневным и вечерним представлениями, и, наверное, было бы лучше... Нет, — Нет-нет, Уильям, я несколько раз беседовал с мистером Вялым Конем, и, как тебе известно, он знаком с моей дочерью. Я думаю, это превосходная мысль. Я встречу Рейн не позднее шести часов, а это значит, что у мистера вялого коня будет достаточно времени, чтобы вернуться и облачиться в свой... Хм, костюм. Костюм паха Сапы состоит из набедренной повязки, лука, стрел и единственного белого пера, который он вставляет в заплетенные в косу волосы. Это его малая дань памяти шального коня но в тот день он чуть не краснел, скача по арене, и, думая, что мисс де Плашет смотрит на него почти голово, с заметными синяками и всякое такое. У Коди с лица не сходило выражение сомнения, но священник и отец явно принял решение. «Будьте добры, встретьте мою дочь как можно скорее после представления, мистер Вялый Конь. Я и скажу, что вы проведете ее по выставке и я еще раз благодарю вас за вашу любезность». Преподобный Де Плашет кивнул, но руку подавать не стал. Паха Сапов в тот момент знал, что этот человек решил позволить ему проводить свою дочь до выставки, идти там было всего ничего, исходя из своего либерального и почти наверняка поверхностного представления о равенстве всех перед Господом. Но паха Сапи было совершенно все равно, чем руководствовался священник. Он быстро-быстро моется, все время благодаря эфемерного бога Вазичу и реального Вакана Танку, который представлялся ему гораздо больше, гораздо сложнее, чем белобородое божество этих пожирателей жирных кусков, а уж о том, что его присутствие в этом мире бесконечно заметнее и говорить не приходится. За то, что он не упал в конский помёт, когда свалился мертвым с лошади во время представления. И бежит назад в палатку, чтобы надеть свой единственный купленный им в Рэпид-Сити костюм, который он взял с собой на восток. черный в тонкую полоску, из плотной шерсти с мешковатыми брюками. Костюм плохо на нем сидит и совершенно не подходит для июля. Жиратели жирных кусков. На языке Локота это выражение означает тех, кто приходит и убивает дичь, забирает лучшие жирные куски, а остальную часть животного, в которой для них индейцев столько всего нужного и полезного, оставляет гнить, то есть оказывает неуважение к забранной ими жизни, не беря всего, что она может дать им в смерти. После третьей безуспешной попытки завязать галстук он с удивлением понимает, что руки у него трясутся. Паха Сапа не помнит, чтобы у него когда-нибудь тряслись руки, разве что когда он болел, еще будучи мальчиком, и у него случался жар. Стоя перед зеркалом, Паха Сапа примеряет соломенную шляпу, которую купил месяц назад, во время своего второго похода в Чикаго. Маленькая летняя шляпа выглядит нелепо с черным зимним костюмом и торчащими из-под шляпы длинными черными косичками. Он швыряет ее на кушетку и возвращается в палатку, чтобы напомадить кончики косичек. Паха Сапа постоянно поглядывает на карманные часы, доставая их из кармана костюма. Жилетки у него нет. Мисс де Плашет ждет его в фойе, и когда он приближается, на ее лице появляется улыбка узнавания. Паха уверен, что никогда еще не видел зрелища такого абсолютно прекрасного или такого бесконечно недоступного. Еще он замечает, что его рубашка местами уже промокла от пота. На мисс де Плашет шелковая коричневая приталенная блузка с обычными пышными рукавами. Похоже, все женщины теперь носят такие. Это заметил даже Паха Сапа. На ее доходящей до пола шелковые летней юбки тоже относительно лёгкой и невесомой, для такого большого количества материала. Имеется полоска в цвет дорогой блузки. Коричневые полоски перемежаются с густыми зелеными, отделанными тонкой золотой ниткой по краям. На девушке узкополая соломенная шляпка, которая смотрится на ней идеально в той же мере, в какой на нем нелепо выглядело его. Еще на ней коричневые перчатки, в руке зонтик от солнца. Ахасапа рад тому, что на ней перчатки. С возрастом число «прикоснись и увидишь, что будет» у него уменьшилось, но если они все же случались, то неизменно, когда он прикасался к чьей-то коже. Он исполнен непоколебимой решимости не прикасаться каким-либо образом к коже мисс Де Плашет. Для этого он и сам надел свои единственные перчатки. Но он рад тому, что и девушка надела перчатки. Теперь никакая случайность... — Мистер Вялый Конь! Я рада снова вас видеть и не могу найти слов благодарности за то, что вы согласились проводить меня на выставку сегодня, чтобы я могла встретить там отца. Приношу свои извинения, но как правильно? Мистер Вялый Конь или просто Конь?» Она говорит тихим напевным голосом. Также она говорила и во время их короткой первой встречи двумя днями ранее, когда она вместе с отцом пришла на шоу «Дикий Запад». Мистер Коди представил преподобного де Плашетто и его дочь большинству, если не всем, из сотни бывших солдат-кавалеристов армии США и 97 взятым на полную ставку Сиу, Пауни, Шаенна и Каёва, которые приехали на восток вместе с Буффало Биллом. С самого начала Паха Сапа обнаруживает, что у него словно кляп во рту. Он предполагал, что это случится где-нибудь на их с пути к выставке. Но не сразу же. А тут вдруг какое-то безумие. Он хочет объяснить ей, что Билли — вялый конь, имя, под которым он вот уже семнадцать лет известен бледнолицам, было мерзким глупым оскорбительным прозвищем которое дали ему в седьмом кавалерийском полку когда он был их пленником разведчиком узником а его настоящее имя он трясет головой и выдавливает из себя билли мадам просто билли лицо у него горит но Рейнда плашет улыбается и берет его под руку отчего паха сапо слегка подпрыгивает отлично «Билли, тогда вы должны называть меня Рейн. Идем? Они выходят из калитки шоу «Дикий Запад» под жаркое солнце середины июля. Справа от калитки большой плакат с полноцветным портретом Христофора Колумба и подписью «Лоцман Океана, первый покоритель Запада». Ведь расположенная по соседству всемирная выставка названа Всемирной колумбовской выставкой 1893 года, пусть она и не дотянула целого года до 400-й годовщины высадки итальянского моряка. На более крупном и красочном плакате по другую сторону калитки мистер Коди в одежде с бахромой, как и полагается, покорителю Запада, с подписью Лоцман Прери, последний покоритель Запада. Но выше. С одной стороны широкой входной калитки еще один плакат, который гласит «Дикий Запад! Буффало Билла!» и «Съезд крутых всадников всего мира!» Мисс де Плашет останавливается, выйдя из калитки, отпускает паха Сапу, раскрывает зонтик, потом снова берет его под руку и бросает на мгновение взгляд назад на калитку и длинный забор. На ее бледное лицо сквозь кружево зонтика падают лучики света, и Паха Сапи приходит на ум Аполлуза. Порода лошадей, одним из признаков которой является пятнистая масть. Еще Паха Сапи впервые замечает, что на маленьком носике и румяных щечках девушки целое созвездие веснушек. Сколько ей лет? Наверное, двадцать. Но никак не больше двадцати одного-двадцати двух. Жаль, что мистеру Коди не удалось устроить арену и организовать показ других экспонатов на территории выставки. Отец говорит, что администрация выставки отвергла заявку мистера Коди, потому что шоу «Дикий Запад», как же они это сказали, «несообразно». Я полагаю, что под этим они имели в виду «слишком вульгарно». Глядя в карие глаза мисс де Плашет, Паха-Сапа переживает жуткое мгновение, понимая, что вдруг начисто забыл английский, на котором говорит вот уже почти семнадцать лет. Он обретает память и голос только, когда они начинают двигаться на восток к шестьдесят третьей улице и входу на выставку. «Да, слишком вульгарно. Именно это они имели в виду, мисс де Плашет. Они не хотели пятнать экспозицию аттракционам мистера Коди, хотя мистер Коди, подавая заявку, только что вернулся из очень успешного турне по Европе. Но все вышло к лучшему. «Каким образом?» Он понимает, что она улыбается, словно ждет услышать что-то интересное, но ему трудно думать словами, потому что все его внимание в этот момент сосредоточено на легком прикосновении ее правой руки к сгибу его левой. Своей левой рукой она держит зонтик. Понимаете, мисс де Плашет, он смущенно замолкает, когда она останавливается, поворачивает голову и кивает в напускном, как он надеется, нетерпении. Я хочу сказать, мисс... То есть, э, э, когда бюджетная комиссия отвергла заявку мистера Коди, он купил права на эти 15 акров по соседству с территорией выставки. И теперь мистеру Коди не нужно делиться прибылью с администрацией выставки, и к тому же он может давать представления по воскресеньям. Они чрезвычайно популярны, тогда как выставка по воскресеньям не разрешает представлений, ну и, конечно, работает фактор большой площади. Целых пятнадцать акров. То есть мисс Оукли, Анни. Она разбила целый сад вокруг своей палатки. И еще это шкура пантеры на кушетке, и, и великолепный ковёр из Англии, или еще откуда-то. Не говоря уже об электрическом освещении, настоящей итальянской мебели и... Анни Оукли, известный американский снайпер и шоу «Вумен», участница шоу «Дикий Запад». Паха Сапа понимает, что после целой жизни, проведенной в благородном мужском молчании, он заболтался, как школьник возичу. Он так быстро закрывает рот, что слышно, как клацают его зубы. Мисда Плашет покручивает свой зонтик и с ожиданием, с надеждой смотрит на него. На лице у нее улыбка, и что же она выражает? Удивление, потрясение или легкое презрение? Он делает неловкое движение рукой. Ну вот, в общем, все повернулось к выгоде мистера Коди. Кажется, мы в среднем собираем на представление по 12 тысяч человек, что гораздо прибыльнее любого договора на территории выставки. Почти все, кто приходит на выставку, рано или поздно неизбежно приходят и на шоу «Дикий Запад», а некоторые, для того чтобы увидеть нас, едут по надземной железной дороге. Они молча проходят полквартала от огромной площадки «Шоу Дикий Запад», граничащей с 62-й улицей, до ближайшего входа на выставку 63-й улицы. У Паха Сапы мало опыта общения с женщинами, в особенности с белыми женщинами, и потому он не представляет, естественное ли ее молчание, или же оно свидетельствует о напряжении и неудовольствии со стороны дамы. Впереди, над разграничивающим забором, проходит надземная железная дорога, так называемая Аллея-Эль. Паха Сапа слышал, она так называется, потому что ее ветки петляют над аллейками до самого центра Чикаго, так как спекулянты скупили все другие участки, над которыми можно было бы проложить дорогу. Построенная, чтобы привозить миллионы посетителей из Чикаго в Джексон-парк. Некоторые из ее желтых вагонов для перевозки скота грохочут впереди, и Паха Сапа, подняв голову, видит нетерпеливых экскурсантов, самым опасным образом свешивающихся через открытые борта. Паха Сапа знает, что посетителям выставки удавалось убить себя различными хитроумными и жуткими способами. Но никто, пока думает он, еще не выпадал из аллей Эль. Входная плата на выставку — 50 центов, и кассиры, продающие билеты, не прочь сообщить брюзгливым посетителям, что если бы мэр Гаррисон, Даниэль Хадсон Бернхэм, самый главный ответственный за выставку, или президент Кливленд появились у их дверей, то и этим джентльменам пришлось бы выложить по 50 центов. Паха Сапа достает доллар, довольно большая часть его месячного жалования. Но мисс Плашетт уже высвободила руку и открывает матерчатый кошелек, свисающий на шнурке с ее запястья. «Нет-нет, мистер Билли, отец оставил мне деньги на два билета. Ведь вы бы и не пошли сегодня на выставку, если бы не ваше галантное предложение проводить меня». Паха Сапа медлит, понимая, что ему ужасно не по душе мысль о том, что она заплатит за них двоих или даже за себя одну он не знает, как объяснить ей это, пока он раздумывает, молодая женщина покупает билеты, протягивает ему один и проходит через металлический турникет. Паха Сапа ворчит, глуповато сжимая в руке долларовую бумажку, но все же идет за ней. Как только они входят на выставку и минуют высокое белое здание около западной границы ее территории, случается нечто о чем Пахасапу будет много раз вспоминать в последующие годы. Мисс де Плашет неожиданно поворачивается, смотрит на белое здание без окон с высокой башней. Ее манеры неузнаваемо меняются. На ее лице только что отражалось довольство, почти девчоночий интерес, а теперь она выражает тревогу, почти ужас. Что случилось, мисс де Плашет? она обхватывает себя за плечи и случайно прижимает к себе руку паха сапы но это никакое не кокетство сквозь толстую шерстяную материю своего костюма и ее шелковый рукав он чувствует что ее пробирает дрожь вы чувствуете это сэр слышите что чувствую мисс Деплашет? что слышу Он оборачивается на угрюмое белое здание на территории выставки, мимо которого они только что прошли. У вершины этого сооружения ряд черных слепых арок, короткие белые башенки на восточных углах и более высокая башня, наверное, с площадкой обозрения на дальней западной стороне. Она еще сильнее прижимает к себе его руку, и в испуганном выражении ее лица нет никакой игры. Ее белые зубы выбивают дробь. Каким-то жутким холодом веет от этого места, а эти страшные крики. Вы не чувствуете холода, не слышите ужасных криков? Паха Сапа смеется и поглаживает ее руку. Это дом холодного хранения, мисс Де Плашет. Я не ощущаю холодного воздуха, к которому вы так чувствительны, но вполне естественно, что от главного хранилища льда на выставке исходит холод я и в самом деле слышу крики, очень слабые, но у них безобидное происхождение. Внутри расположен каток, и я разбираю детские крики или крики молодых пар, катающихся на коньках». Выражение лица мисс де плашет еще несколько секунд не меняется, и она, кажется, не в силах оторвать взгляд от массивного белого здания. Наконец она отворачивается от него, Они уже двигаются дальше, но Паха Сапа все еще чувствует, как дрожит ее тело совсем рядом с ним. Я приношу свои извинения, мистер. Приношу свои извинения, мистер вялый конь. На меня время от времени накатывают эти странные, темные чувства. Вы, наверное, решили, что я дурочка? Женщины. Такой странный вид, мистер вялый конь а я принадлежу к самой странной его разновидности. Знаете, где бы администрация выставки разместила такой необычный ни рыба, ни мясо экспонат, как я? Почти наверняка в сосуде со спиртом или формальдегидом на Мидвее. Пространство на американских выставках, где расположены аттракционы и рестораны быстрого питания. Паха говорит, не задумываясь. «Нет». «Во дворце изящных искусств, мисс де Плашет. Почти наверняка там». Она улыбается ему, понимая, что это комплимент, не знаю, насколько искренне это сказано, но, похоже, не возражает. Ее прежняя веселость возвращается по мере того, как они удаляются от дома холодного хранения. Но пахаса кусает губы изнутри, пока не чувствует вкуса крови. Ему не нравятся мужчины, которые льстят женщинам. Четыре дня спустя, 10 июля 1983 года, в верхней части высокой башни дома холодного хранения случится пожар. Пожарные появятся почти немедленно и ринутся по деревянным лестницам на схватку с огнем, сверкающим под куполом башни. Но огонь к тому времени уже успеет распространиться по стенам и в пространстве под лестницей, поэтому пожарные наверху окажутся в западне. Двое выживут, перепрыгнув через стационарный шланг и спустившись по нему на землю с высоты 60 футов. Тринадцать других пожарных, включая Брандмейстера и четырех рабочих, погибнут страшной смертью в огне, охватившем дом холодного хранения. Но им двоим еще ничего об этом неизвестно. По крайней мере, Паха Сапи, хотя он и считает себя чутким Вичазо-Ваканом, чья задача — предсказывать людям будущее. День стоит жаркий, солнечный, и мыслям о пожарах и смертях здесь нет места. Несколько мгновений они молча идут на северо-восток по широкой аллее. Слева от них чуть ли не дюжины железнодорожных путей, которыми заканчивается Central Railroad Station. Поезда прибывают и убывают, но большинство делают это до странности беззвучно, не окутывая себя клубами пара. Это свойство новых электрических поездов. Паха Сапа и Мисс де Плашет вошли на выставку в некотором смысле с черного хода. Главный вход находится по другую сторону коридора, протянувшегося с запада на восток, у величественного Перестиля, выходящего на пристань Касино, которая почти на полмили выдается в озеро Мичиган. Перестиль в архитектуре — открытое пространство, двор, сад, площадь, окруженная с четырех сторон крытой колоннадой. Приехав на пароходе, причалившем в дальнем конце пристани, можно заплатить 10 центов и по движущемуся тротуару, оснащенному и креслами, проехать все 2500 футов причала до самого перестиля. Всемирная колумбовская выставка создавалась так, чтобы посетители увидели ее со стороны озера Мичиган и вошли с пристани в Перестиль, оттуда в Курдонер. Паха Сапа чувствует себя здесь так, будто оказался в каменном каньоне. Слева от них громада дома транспорта. Не самое большое здание в мире, поскольку эта честь досталась зданию промышленные товары и гуманитарные науки которая возвышается на восточной границе огромного пространства выставки и теперь виднеется впереди и справа от них. Но оно больше всего, что умещается в воображении Паха Сапы, уж не говоря о его жизненном опыте. А прямо перед ними белая стена грандиозного дома горного дела. Мисс Деплашет Плашет по-прежнему держит его под руку, и теперь они идут по диагонали направо, и, наконец, выходит в ослепительную послеполуденную роскошь большого курдонера с большим бассейном в середине. курданер тянется от внушительного здания администрации под куполом до самого перистиля. По обеим сторонам невероятное здание. Высокий и бесконечный дом машиностроения справа от них, гигантский сельскохозяйственный павильон дальше на восток — Шумный дом электричества за домом горного дела. А еще дальше — колосс, левиафан всех зданий мира, промышленные товары и гуманитарные науки. Мисс Деплашет останавливается и убирает под соломенную шляпку выбившуюся прядку медных волос. Паха Сапа благодарен ветерку, который дует вдоль курдонера с озера и начинает высушивать пропотевшую грудь его рубашки. Его дама отходит на шаг в сторону и, подпирая пальчиком в перчатке подбородок, словно раздумывая над чем-то, поворачивается во все стороны света. Она закрывает зонтик, и он повисает на еще одном невидимом шнурке, обвязанном вокруг запястья. Знаете, о чем я думаю, мистер, то есть Билли. Знаете, о чем я думаю, Билли? О чем вы думаете, мисс Деплашет? Молодая женщина улыбается. И улыбка не почти девчоночья, искренняя, легкая. Она просто счастлива и ничего больше. «Так вот. Во-первых, вы ни за что не откажетесь от формальностей, как я предложила. Вы никогда не станете называть меня Рейн». «Нет, Паха -сапа не вертится, как уж на сковороде. Он делает так только в уме». «Мне это трудно». «Отказ от формальности с такой блестящей молодой дамы, мисс де плашет. Просто у меня нет опыта». «Что ж, тогда по справедливости. Я понимаю, что моя наглая бесцеремонность, впрочем, вполне принятая в бостонском женском колледже, может обескураживать. Значит, я буду мисс де плашет, а вы...» «Что-то я забыла. Как вы сказали, вялый конь или просто конь? Вообще-то, меня зовут Паха Сапа, что по означает черные холмы. Паха Сапа слышит свой голос, говорящий это женщине, и не верит своим ушам. Рейнде Плашет замирает и смотрит на него во все глаза. Паха Сапа замечает, что в коре радужки, которая сейчас кажется зеленой, ее прекрасного левого глаза есть черное пятнышко. «Извините, что называла вас неправильным именем. Когда нас представляли, и мистер Коди назвал вас...» «Ни один белый человек еще не знает моего настоящего имени, мисс Деплашет. Да и среди Лакота его мало кто знает. Не знаю, почему я вам сказал. Мне почему-то показалось, что неправильно, если вы не знаете». Она снова улыбается, но теперь это неуверенная улыбка взрослой женщины, улыбка только для них двоих. Левой рукой в перчатке она пожимает его мозолистую, покрытую рубцами руку, и Паха Сапа рад, что ее рука в перчатке. «Для меня большая честь, то, что вы сказали мне, и я никому не открою вашей тайны, мистер Паха Сапа. Я правильно произношу?» «Первое А должно быть долгое?» «Да». «Вы оказали мне честь, открыв вашу тайну, Паха Сапа. А потому, прежде чем закончится наша сегодняшняя прогулка, я открою вам тайну про меня, которая известна очень немногим. Почему моя мама, которая, кстати, тоже была Лакота, решила назвать меня Рейн?» Вы окажете мне огромную честь, мисс Де Плашет? В индийской палатке ходили слухи о том, что дочь преподобного де плашетта наполовину индианка. Все об этом слышали. Но каждый из четырех индейских народов, представленных в шоу Дикий Запад, объявлял ее своей соплеменницей. Только попозже. А пока, Паха Сапа, хотите узнать, что я придумала? «Что мы будем делать?» «Очень хочу». Она хлопает в ладоши, и на секунду, восторженная и улыбающаяся, превращается в совсем маленькую девочку. Из-под шляпы у нее снова выбилась медная прядь волос. «Я думаю, что мы должны пойти на Медвей и прокатиться на громадном колесе обозрения мистера Ферриса». Паха сапа неуверенно хмыкает и вытаскивает из кармана свои дешевые часы мисс де плашет уже посмотрела на свои часики крохотные круглые не больше чем красный снайперский значок кавалериста они прикреплены к ее блузке золотистой ленточкой и теперь отметает его тревогу Не беспокойтесь мистер пахасапа мой друг еще и четверти пятого нет Папа будет у большого бассейна не раньше шести, и хотя папа всегда требует пунктуальности от других, сам он почти всегда опаздывает. У нас еще уйма времени, а я уже несколько недель набираюсь мужества, чтобы прокатиться на колесе. Ну, пожалуйста. Уйма, — думает Паха Сапа. За семнадцать лет, что он борется с языком в Азии чу, он ни разу не встретил этого слова. Хорошо. Мы прокатимся на колесе мистера Ферриса. Только билеты куплю я. До Медвея путь не близкий. Хотите проехаться в одной из колясок, которые толкают сзади? Ни в коем случае. Я люблю гулять. И до Медвея недалеко, а в коляске я уже накаталась, когда мы с папой были у моей тетушки в Эванстоне. Идемте, я подам вам пример. Девушка ускоряет шаг, по-прежнему держа паха сап под руку они быстро идут на север мимо громады дома транспорта потом немного по дуге а потом снова на север мимо бесконечного павильона садоводства с куполами арками и яркими вымпелами все это время справа от них остается гигантская лагуна никак не связанная с большим бассейном на курданоре в центре которой расположен лесистый остров и еще один поменьше названный островом охотничьего домика. Мисс де Плашет болтает безумолку, хотя Паха Сапа не воспринимает это как болтовню. У него и мыслей таких нет. Ее голос кажется ему мелодичным и приятным. «Вы были на лисистом острове, нет? Обязательно побывайте, Паха Сапа. Лучше всего там по вечерам, когда горят сказочные фонарики. Я люблю этот лабиринт тропинок. Там и скамейки есть, можно присесть». Такое замечательное место. Можно принести с собой ланч, посидеть в тенечке и расслабиться, в особенности у Южной Конечности, откуда такой прекрасный вид на величественный купол здания администрации. Я, конечно, признаю, что разбивка ландшафта не отвечает высоким стандартам, которые были заданы. Все эти экзотические растения, нерегулярные цветочные сады, мхи и другие низшие растения, которые выглядят так, будто росли там сто лет. Но все это во много раз лучше небольших правильных посадок, которые делались на Парижской выставке четыре года назад. Вы, случайно, там не были? Нет? Ну, мне просто повезло, потому что папу пригласили выступить на теологическом конгрессе в Париже. И хотя мне было всего 16, он, к счастью, счёл возможным взять меня с собой на несколько недель. И эта башня, что построил мистер Эйфель... Многие находят ее вульгарной, но мне она показалась замечательной. Ее собирались разобрать по окончании выставки, называли бельмом на глазу, но я не верю, что они всерьез собирались это сделать. Столько железа! Но башня мистера Эйфеля, какой бы впечатляющей она ни была, неподвижна, а колесо мистера Ферриса, у которого мы будем всего через несколько минут, в шанота двигается. Ой, я чувствую запах сирени. Она там, на лесистом острове, среди северных посадок. Правда, какой чудный ветерок с озера. А я не говорила, что папа знаком с мистером Олмстедом. Он ландшафтный архитектор и планировал не только лесистый остров, но и ландшафт посадки в целом. Я имею в виду этой выставки, а не те правильные посадки, что в Париже. Хм, такое разочарование. При всем великолепии башни мистера Эйфеля и, конечно, тамошней кухни. Французская еда всегда изумительная. Кстати, вы не проголодались, паха-сапа? Для ланча уже поздновато, конечно, а для обеда еще рано. Но тут, в женском доме, замечательные буфеты, хотя некоторые из них до неловкости близко расположены к такому экспонату, как большой корсет. Ой, паха-сапа, вы что, покраснели? Паха-сапа и в самом деле покраснел, стал пунцовым но храбро улыбается и качает головой. Они как раз сворачивают влево от женского дома. Мисс Планшет не дала ему возможности ответить, а сразу же стала рассказывать, что женский дом спроектирован архитектором-женщиной, его размеры составляют 199 на 388 футов при высоте в два этажа, или 60 футов, а стоимость — 138 тысяч долларов. Это одно из небольших зданий среди архитектурных монстров выставки, но и оно достаточно велико. И его украшает множество арок, колонн и крылатых статуй. Теперь она свободной рукой сжимает его предплечье. Вы видели выставку вечером, когда зажигают тысячи электрических огней, а купол здания администрации подсвечен лампочками, и лучи прожекторов мечатся туда-сюда. «Нет, я не был здесь вечером, но с арены шоу «Дикий запад» и из палаток видны яркое свечение и лучи прожекторов». «Ах, Паха-Сапа, обязательно посмотрите выставку вечером. Тогда-то и оживает Белый город. Он становится самым красивым местом на Земле. Я видел его с парохода на озере Мичиган и с эльп пути из города». И я хочу увидеть его с привязанного аэростата здесь, на Медвее. Вот только он не поднимается по вечерам. Тут есть великолепные площадки обозрения. На здании промышленные товары и гуманитарные науки. Или на доме транспорта. Прожектора прямо оттуда так и пронизывают тьму. Но лучшее место на лесистом острове — неяркие электрические лампы, волшебные фонарики и прекрасный вид на Белый город. В особенности на очертании куполов на юге. Но вы только представьте, как здорово было бы увидеть все эти яркие огни вечером с колеса Ферриса. А сначала нужно прокатиться на нем днем, мисс де Плашет. Посмотреть, выживем ли мы на такой высоте. Она отвечает ему мгновенным низким смехом. Паха -сапа спрашивает себя, способна ли эта молодая дама, в состоянии ли понять, почему, одиннадцать или двенадцать раз побывав на выставке, он все время посещений простоял или просидел неподвижно только перед двумя стендами. Он понимает, что обсуждать это глупо, и теперь следит за своим языком тщательнее, чем до этого момента. 200 солдат-кавалеристов и индейцев, не считая Анни Оукли, ее мужа и маленькой армии рабочих шоу «Дикий Запад», прибыли сюда, в Джексон-парк, в конце марта. А свое первое представление мистер Коди показал 3 апреля, задолго до начала выставки и готовности аттракционов Мидвея. В мае президент Кливленд и огромная стая самых знаменитых иностранцев, королевских кровей и местных сановников официально объявили об открытии Всемирной Колумбовской выставки для бизнеса, включив рубильник, который запустил гигантский паровой двигатель «Алиса», и тридцать вспомогательных двигателей в доме машиностроения, запитав таким образом все оборудование выставки, работавшей от электричества. Alice Chalmers Manufacturing, фирма, известная в том числе как производители электрооборудования. Вскоре после этого мистер Коди купил билеты для своих более чем 200 сотрудников — индейцев, кавалеристов, снайперов и чернорабочих, ставивших палатки, которые хотели посетить выставку. Тот день коллективного похода в памяти Паха Сапы сохранился как нечто расплывчатое, Вкус нового попкорна в леденцовой оболочке, который у них назывался «крекер-джек». Разряды молний, соскакивающие с головы рук Николы Теслы. Мельком увиденный оптический телескоп размером больше хорошей пушки. Более пристальный взгляд, другие локоты Шайена пришли в ужас. На настоящую пушку, самую-самую, самую большую из когда-либо изготовленных пушек. Пушка Круппа весом 217 тонн с длиной ствола от затвора до жерла 57 футов, демонстрировавшаяся в артиллерийском павильоне Круппа, который показался Пахосапе таким же устрашающим, как любой настоящий немецкий замок, хотя он и видел их только на картинках. Пушка, способная выстрелить снарядом больше и тяжелее, чем «Бизон» на 17 миль и в конце этой воющей убийственной траектории пробить броню толщиной 18 дюймов. Но после долгого-долгого дня, проведенного им и другими сотрудниками шоу «Дикий Запад» на выставке, оказалось, что больше всего Паха Сапу заинтересовала не гигантская пушка-круппа. Тот первый день он закончил в одиночестве на южной оконечности территории в громадном зале Дома машиностроения. Там он стоял и смотрел, разинув рот, на 33 паровых двигателя мощностью 18-20 тысяч лошадиных сил каждый. Они приводили в действие 127 машин, которые питали все здания выставки. Объявление сообщало Паха Сапе, что для питания одного этого зала требовалось 12 таких двигателей. Паха Сапа на негнущихся ногах подошел к ближайшему стулу и рухнул на него. Там он просидел три следующих часа, и на этот стул возвращался почти каждый раз во время следующих 11 посещений выставки. Дело было не только в шуме, движении и незнакомом запахе озона в воздухе, который ввели в прострацию Паха Сапу и множество других мужчин, белых иностранцев всех возрастов и одного индейца, что собрались в доме машиностроения, чтобы посмотреть, как ходят вверх-вниз поршни, как бегут ремни на шкивах, как крутятся громадные колеса. Большинству женщин, казалось, пребывание в зале машиностроения было невыносимо, в особенности в южном его конце, где сгрудились угольные топки, правые двигатели и громадные динамо-машины, так называемая котельная площадка. И грохот в большей части зала стоял воистину ужасающий. Последние свои посещения выставки Пахасапа решил проблему шума с помощью двух комков ваты, которые он мял, пока они не стали достаточно мягкими и не обрели требуемую форму, а потом вставил в ушные раковины. Но привлекал его сюда вовсе не шум. Пахасапа понял и знал в глубине души, что в этом и состояла суть и сила Вазичу, их тайная душа. Не столько пары электричества, которые, как знал Паха Сапа, были относительно новыми, как в культуре Вазичу, так и в списке технологий, которыми они овладели. Хотя у входа в дом электричества он видел 15-футовую статую Бенджамина Франклина с ключом в руке, шнуром воздушного змея и зонтиком. Но продемонстрированная ими способность обуздывать скрытые энергии мира, его тайные силы. Они были похожи на детей, играющих в запретные игрушки Бога. Это и сделало их такими успешными и опасными для самих себя. После трех лет обучения заботами отца Франциско Сера и других монахов и иезуитов в их недолго просуществовавшей монастырской школе около Дедвуда Пахасапа понимал, что религия очень важна для многих вазичу хотя большинство из них в своей повседневной жизни отодвигает ее на второй план. Но теперь он понял, где на самом деле обитают их боги. В этих топках, в этих ревущих двигателях, в этом духе святом пара, в этой высшей троице мотора, магнита и арматуры из многих миль смотанных в катушку медных проводов. Таблички возле гигантского железного двигателя фирмы Вестинггауз и его более мелких помощников сообщали Паха Сапе, что энергия этих динамомашин и генераторов движет подъемники в высоком здании администрации и повсюду на выставке, обеспечивает тысячи экспонатов выставки тяговой силой, приводит в действие бесчисленное множество других машин здесь, в зале машиностроения. И задача не последней важности уносит сточные воды с выставки в направлении озера Мичиган. Паха -сапа рассмеялся, смеялся, прочтя последний пункт, и смеялся до слез. Разве не великолепно, что Вазичу используют энергию своих тайных богов, тайной энергии самой Вселенной, чтобы подавать сточные воды в направлении озера Мичиган, находящегося всего в сотне ярдов от территории выставки? Как, спрашивал он себя, сточные воды проделывают остальную часть пути, там, где не действуют толкающие силы десятков и сотен тысяч объединенных лошадиных сил, вольт и ампер электромагнетизма. И тут Пахосапор смеялся снова и обнаружил, что он всерьез плачет. Именно в этот момент к нему подошел облаченный в синий костюм экскурсовод в маленькой красной шапочке без полей и прокричал. И это еще не самые большие динамо-машины на выставке. Паха Сапи было трудно в это поверить. Да? А где можно увидеть самые большие? Неподалеку отсюда, в здании компании внутренней железной дороги. Твоя читать-понимать, вождь? Да, сэр, моя понимать. Экскурсовод прищурился, не понимая, была это издевка или нет, но продолжал кричать. Тогда найди табличку, на которой написано ⁇ КВЖД ⁇ или ⁇ Электростанция ⁇ Это за машинным залом, около Южной ограды выставки. И многие находят это место или желают заглянуть туда. ⁇ Спасибо! ⁇ Паха Сапа был искренне благодарен. Электростанция была и в самом деле размещена далеко, у самой ограды, за монастырем Ларабида. Который действительно имел некоторое отношение к Христофору Колумбу, и за тотемными шестами у Южной конечности павильона антропологии, в котором Паха Сапа мог бы изучать френологический экспонат, объясняющий, почему американские индейцы с точки зрения дарвинизма являются задержавшейся в развитии расой. Санта-Мария-де-Ла-Рабида, или Ла-Рабида, францисканский монастырь в городе Палос-де-Ла-Фронтера в Испании. В этом монастыре Христофор Колумб провел некоторое время, здесь он составлял планы своего путешествия. На выставке, посвященной Колумбу, была построена копия монастыря Ла-Рабида. Когда Паха Сапа наконец вошел в здание электростанции КВЖД, в котором было пусто, если не считать нескольких скучающих служителей в комбинезонах и одного старика с тремя детишками, ему пришлось быстро искать стул, иначе он рисковал рухнуть на пол. Здесь перед ним была самая большая и мощная в мире динамо-машина. Желтый плакат сообщал. Если учесть, что наша железная дорога имеет длину 6,5 миль и 16 составов, постоянно находящихся в движении, и в общей сложности 64 вагона, которые нередко переполнены пассажирами, то можно себе представить, какую энергию должен генерировать этот вращающийся гигант. Он и в самом деле был вращающимся гигантом. Его самый большой ротор, хоть и углубленный наполовину в цементный фундамент, все же почти касался балок под потолком. Рев и грохот здесь стояли оглушительные, а в воздухе постоянно ощущался запах озона. Редкие волосы на руках паха Сапы встали дыбом, да так и остались. Эта «Динамо» машина не подавала сточные воды в направлении озера, а приводила в действие электропоезда внутренней железной дороги, перевозившей посетителей по периметру выставки и из одного конца в другой. Но Паха Сапа знал, что имеет значение вовсе не то, как используется эта энергия. Важно то, что способность обуздывать и направлять ее изменила мир. И потому при каждом посещении выставки Паха Сапа некоторое время проводил, разглядывая новые экспонаты, заходил на несколько минут в дом электричества, простаивал часами около ревущих двигателей динамо-машин машинного зала. на сладкая, оставлял последние час или два. Сидел здесь, в отдаленном здании электростанции КВЖД, наблюдал и воспринимал дивную динамо-машину. Она была похожа на заброшенный собор. Рабочие служители скоро привыкли к Паха и приподнимали шапочки, увидев его. Был здесь и еще один человек, которого Паха -сапа замечал несколько раз во время посещения электростанции. Пожилой мужчина в дорогом помятом костюме с аккуратно подстриженной бородкой и лысиной. Паха-сапа увидел ее блеск в свете висящих наверху лампочек без абажуров, когда джентльмен снял соломенную шляпу и протер свой розоватый череп выштым носовым платком. Даже трость его казалась дорогой. По большей части здесь находились только обслуживающий персонал динамо-машины, хранивший молчание, как церковная служка во время торжественной мессы. Паха-сапа, который стоял или сидел на стуле, И бородатый джентльмен, который стоял или сидел на стуле ярдах в пяти от Паха Сапы. Когда эти двое увидели друг друга в третий раз, джентльмен подошел к Паха Сапе, оперся на трость и, откашлившись, сказал: э, Прошу прощения, я не имею намерений вас беспокоить, и понимаю, что мой вопрос может показаться бесцеремонным, даже, возможно, оскорбительным. Но скажите, пожалуйста, ведь вы американский индейец? Паха Пахасапа посмотрел на человека, на том, в этот очень теплый майский день был темный помятый полотняный пиджак, тогда как Пахасапа потел в своем черном костюме. В глазах джентльмена светился недюжинный ум. Да, я из племени, которое мы называем лакота, а другие сиу. «Замечательно! Но я со своей бесцеремонностью забыл о вежливости. Меня зовут Генри Адамс». Генри Брукс Адамс, американский писатель и историк, наиболее известный в автобиографическая книга «Воспитание Генри Адамса». Человек протянул свою маленькую точеную руку. Она была такой же розовой, как и его череп и щеки над бородкой. Паха -сапа поднялся на ноги пожал джентльмену руку, назвал свое фальшивое имя — Билли Вялый Конь. Бородатый человек кивнул и сказал, что очень рад встретить именно здесь, в помещении электростанции Всемирной выставки, представителя народа Сиу. Паха Хасапу внезапно исполнился острого ощущения старой печали, не его собственной. Но, к счастью, никаких других воспоминаний или впечатлений через это рукопожатие не передалось. Паха Сапа не думал, что сможет сохранить психическое здоровье, если к тем ночам, когда в его голове бесконечно бубнил Кастер и к воспоминаниям шального коня добавится еще один ряд воспоминаний. Как же мало он знал о том, что ожидает его в будущем! Они оба повернулись к кривущей Динамо машине. В помещении электростанции, где не было паровых двигателей, стоял не такой сильный грохот, как в доме машиностроения. Но шум от этой машины, хотя и менее громкий, был глуше и ниже. Шум этот вызывал вибрацию костей и зубов паха Сапы и, казалось, пробуждал в нем слабое, но вполне ощутимое сексуальное желание. «Чувствует ли это пожилой джентльмен?» — спрашивал себя паха Сапа. Джентльмен говорил очень ровным голосом, отточным, как верно догадался Пахасапа, десятилетиями вежливых, но серьезных разговоров, к тому же приправленным почти, но неявным чувством юмора. Паха Сапа ощутил подавленный смешок, хотя от человека все еще продолжала исходить волна печали. Когда мои друзья-камероны настояли на том, чтобы я присоединился к ним при мимолетном посещении выставки и обратить внимание, из какой дали — Вашингтон, округ Колумбия, я был вполне уверен, что это пустая трата времени. «Да что может Чикаго», — заявлял я в моем невежественном предубеждении. Только швырнуть нам в лицо свои нахальные новорижские миллионы и показать что-нибудь весьма далекое от искусства, далекое даже от бизнеса, устроить какую-нибудь показуху, далекую от того и от другого. Из-за ровного гудения Динамо-машины Паха Сапи приходилось внимательно вслушиваться. И если бы большинство его знакомых попытались говорить в такой манере, то Паха Сапа рассмеялся бы или ушел. Или и то, и другое. Но мистер Адамс почему-то сильно его заинтересовал. Пожилой человек показал на «Динамо» машину и широко улыбнулся. «Но это... Это, мистер Вялый Конь, были бы счастливы видеть древние греки. Этому позавидовали бы со своих высот венецианцы». Чикаго взглянул на нас с неким замечательным, вызывающим презрением и показал нам нечто гораздо более сильное, чем даже искусство, бесконечно более важное, чем бизнес. Это, увы или ура, будущее, мистер Вялый Конь. Боюсь и в то же время надеюсь, что и ваше, и мое». Я могу получать удовольствие и писать почтовые открытки о мошенничестве и обмане развлечений медве, Но каждый вечер я возвращаюсь в машинный зал, вот в это самое помещение, и пялюсь, как сова, на динамо-машину будущего». Паха Сапа кивнул и бросил взгляд на невысокого джентльмена. Адам смутился, снова снял соломенную шляпу и протер лысину. «Я должен извиниться еще раз, сэр. Я разговорился, словно вы аудитория, а не собеседник. Мистер Вялый Конь, что вы думаете об этой динамо машине и чудесах машинного зала, на которые, как я вижу, вы смотрите такими же глазами, что и я?» «Это подлинная религия вашей расы, мистер Адамс». Услышав это, Генри Адамс заморгал. Потом надел шляпу и моргнул еще несколько раз, явно погрузившись в размышления. Потом улыбнулся. «Сэр, вы ответили на вопрос, над которым я размышлял долгие годы. Меня, на мой неопределенный и высокомерный атеистический манер, давно интересовала роль Девы Марии в тех недолгих, неторопливых снах, Какие представляло собой сооружение таких шедевров, как Мон-Сен-Мишель и Шартер. Мон-Сен-Мишель – небольшой скалистый, превращенный в крепость остров на северо-западном побережье Франции. Шартер — город во Франции, знаменитый своим собором. Шартерский собор входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. «Я думаю, вы дали мне ответ». «Дева Мария для людей тринадцатого столетия была тем же самым, что и эта «Динамо-машина» будет для...» В этот момент появился еще один человек, и Адамс оборвал себя на полусловие, чтобы поприветствовать вошедшего. Второй джентльмен был очень высок, нос его походил на острый клюв, на волосы были зачёсаны назад, а глаза смотрели так пронзительно, что на ум паха Сапи пришла не сова, а орел. Человек был одет в серые и черные с белоснежной рубашкой, что усиливало впечатление паха Сапы, будто он находится в обществе хищника, зоркого орла в человеческом обличье. Мистер Адам, казалось, разволновался. «Мистер Вялый Конь, позвольте мне представить вам моего сегодняшнего спутника на выставке» знаменитого шар... то есть знаменитого норвежского исследователя мистера Яна Сигерсона. Литературная аллюзия. В рассказе Конан Дойла «Пустой дом» Шерлок Холмс, рассказывая о своих скитаниях после схватки с профессором Мариарти у Рейхенбахского водопада, говорит доктору Ватсону, что путешествовал по востоку инкогнито, и в частности замечает. Вы, вероятно, читали о нашумевших исследованиях норвежца Сигерсона, но, разумеется, вам и в голову не приходило, что то была весточка от вашего друга». Высокий человек не протянул руку, только кивнул и тихонько щелкнул каблуками почти на немецкий манер. Паха -сапа улыбнулся и кивнул в ответ. «Что-то в этом высоком человеке говорило Паха Сапи. Если он прикоснется к руке мистера Сигерсона, то рискует получить информацию о его жизни. Сигерсон говорил тихим, но резким голосом, и неподготовленное ухо паха Сапы принимало его скорее за англичанина, чем за норвежца. «Очень рад познакомиться с вами, мистер Вялый конь. Нам, европейцам, редко предоставляется возможность познакомиться с практикующим Вичазо-Ваканом принадлежащим к вольным людям природы. Сигерсон повернулся к Адамсу. «Извините, Генри, но Лиззи и сенатор ждут у парового катера Франклина на северной пристани и просят напомнить вам, что мы опаздываем на обед к мэру Гаррисону». Сигерсон снова поклонился паха Сапи, и на сей раз на его лице появилась едва заметная улыбка. «Был искренне рад познакомиться, мистер Вялый Конь, Могу только надеяться, что придет день и возичу ванаги перестанет быть проблемой. Возичу ванаги, призрак бледнолицего человека. Пахаса по смотрел вслед двум удаляющимся фигурам. Мистер Адамс что-то говорил, но молодой индеец не слышал его. Он больше никогда не видел ни человека по имени Генри Адамс ни его норвежского друга. Мисс де Плашет ведет его на Мидвей, площадку с аттракционами, представлениями, горками, протянувшуюся на милю от озера и Джексон-парка до начала Вашингтон-парка, прямую, как широкая стрела, выпущенная из лука в спину колумбовской выставки с запада. Впереди видны экзотические сооружения по обе стороны низкого широкого пыльного бульвара Медвея. Средневековые дома Старой Вены и Бьергартена, алжирские мечети и тунисские минареты, из которых доносится чужая музыка и скрежещущие голоса. Каирская улица, где Паха Сапа и его друзья видели не в меру перехваленную танцорку, исполнявшую «Танец живота». Мелькают лапланцы и финны, двугорбые верблюды, небольшое стадо Карибу. Его гонят по бульвару люди, одетые в потертые меховые, несмотря на жару одеяния. Скользящие вагончики на водной тяге, чаша Бернских Альп, мелькнувший аэростат далеко-далеко по ленте медвея справа. А в середине бульвара, вроде бы увеличивающийся в размерах с каждой минутой, 264-футовое колесо Ферриса, которое, по словам мисс де Плашет, имеет 36 вагонов или кабин, каждый из них больше, чем многие хижины, какие видел Пахасапа, Сапа, и каждый из вагонов или кабин вмещает по 60 человек. Пахасапа чувствует растущее, хотя и неопределенное беспокойство. Он не боится ни высоты, ни колеса, но его внезапно охватывает чувство опасности, словно он и эта молодая женщина, которую он едва знает, приближаются к какой-то точке невозврата. «Вы уверены, что хотите этого?» — мисс Деплашет. «Пожалуйста, называйте меня Рейн». «Вы уверены, что хотите этого?» — Рейн. Мы должны, Паха Сапа, это наша судьба.